глава 50 как давно спросил я майкла неотрывно глядя на его запястье он явно понял почему я спрашиваю появилась сегодня утром Чешется ужасно больше 36 часов после того как мы покинули вегас токсика дендраны слоун снова подтянула колени к груди теребя джинсы на коленках растения из этого рода производят урушиол. Это липкое масло, мощный аллерген. Если Майкл подвергался его воздействию раньше, то во второй раз задержка перед появлением сыпи составляет от 24 до 48 часов. «Думаю, если бы я с ним сталкивался раньше, я бы знал», — возразил Майкл. «Ядовитый плющ и ядовитый дуб относятся к токсикодендронам». Майкл развернулся на сто восемьдесят и глубокомысленно кивнул. «Я с ними сталкивался раньше». Лия болезненно сильно стиснула его руку. «Думаешь, это смешно?» Она ослабила хватку и оттолкнулась от него. «Завтра ты должен умереть. Смеюсь, не могу». «Лия», — начал было Майкл. «Мне все равно», — ответила Лия. «Мне все равно, что ты, вероятно, обзавелся этим, когда пошел за мной. Мне все равно, что ты носил длинные рукава, чтобы скрыть это от всех нас. Мне все равно, если у тебя есть какое-то безумное стремление к смерти». «Я ни о чем не прошу», — перебил он. «Значит, ты не планируешь тайком пробраться в Вегас завтра? Один, чтобы попытаться выманить субъекта». Лия скрестила руки на груди и выжидательно наклонила голову на бок. Майкл не ответил. «Завтра, 12 января, большой банкетный зал. Нож. Так я и думала», — сказала Лия. Не говоря больше ни слова, она повернулась и вышла из комнаты. «Итак», — прокомментировал Майкл, — «всё прошло просто отлично». «Ты не станешь возвращаться туда, чтобы изображать из себя наживку». Дин поднялся и встал вплотную перед Майклом. «Ты не выйдешь из этого дома». «Я трону трейдинг», — сказал Майкл, поднося руку к сердцу. «Тебе не все равно». «Ты не выйдешь из этого дома», — повторил Дин. В его голосе послышалась тихая угроза. Майкл наклонился вперёд к самому лицу Дина. «Ты мне не приказываешь». На мгновение оба застыли в неподвижности. «Понимаю, тебе не нравится убегать», — Дин говорил тихо, глядя в глаза Майклу. «Ты не убегаешь. Ты не прячешься. Ты не скрываешься. Ты ни о чём не просишь». «Потому что всё это бесполезно». Дин не произнёс этого вслух. В этом не было необходимости. «Прочь из моей головы!» Выражение лица Майкла стало почти таким, каким оно было прежде, чем он ударил в лицо того мужчину у бассейна. «Дин», — сказала я, — «дай нам минутку». В последний раз, взглянув на Майкла, Дин подчинился моей просьбе, и ушел в том же направлении, что и Ильи, несколько минут назад. Слоун он забрал с собой. В воздухе между Майклом и мной повисла тяжелая тишина. «Нужно было нам сказать», — тихо произнесла я. Майкл изучил мое выражение лица, и я даже не попыталась скрыть от него свои чувства. «Я злюсь, и я напугана. Я не справлюсь». «Я не могу просто сидеть и ждать, пока им придется идентифицировать твое тело». «Ты же меня знаешь, Колорадо», — мягко сказал он. «Мне никогда не удавалось хорошо следовать правилам, в которых я что-то должен». «Постарайся», — резко ответила я. «Посмотри, до чего доводят эти попытки». Возможно, Майкл не собирался произносить эти слова, но он их произнес. Он говорил обо мне. О Дине. Он провел последние несколько месяцев, делая вид, что не интересуется мной. Он отключил эмоции, словно я вовсе не имела для него никакого значения. Посмотри, до чего доводят эти попытки. «Тебе не стоит это делать», — сказала я, ощущая себя так, будто он ударил меня в зубы. «Не обязательно превращать меня в причину для твоих поступков. Я не причина, Майкл. Я не вещь, ради которой ты что-то делаешь». Я шагнула вперёд. «Я твой друг». «Когда-то ты смотрела на меня и чувствовала что-то», — сказал Майкл. «Я это знаю». Майкл был отмечен смертью. Серийный убийца из прошлого Джуда следил за нами, но здесь и сейчас мы говорили о другом. «У меня никогда не было друзей», — сказала я. «В детстве были только я и мама, и никого больше. Она никогда не позволяла мне сблизиться с кем-то ещё». Впервые с тех пор, как мне позвонил отец, я испытала какие-то эмоции по поводу маминой смерти. Гнев, И не только на человека, который её убил. Её больше не было, и пусть даже это выбрала не она, это из-за неё у меня никого не было. Ни друзей, ни семьи, никого, пока социальные службы не отыскали моего отца. Когда я вступила в программу, сказала я Майклу, я не знала, каково это — жить среди людей. Я не могла... Слова застревали в горле. «Я держала всех на расстоянии, а ты пробивал все стены. И тогда я что-то почувствовала. Ты заставил меня что-то почувствовать, и за это я благодарна, потому что ты был первым, Майкл». Последовало долгое молчание. «Первый друг», — наконец сказал Майкл, — «который у тебя был». «Возможно, для тебя это мало что значит. Мне было больно это признавать. Возможно, для тебя я ничего не значу, если выбираю Дина. Но для меня это очень многое». Эта пауза была в два раза длиннее предыдущей. Мне не нравится убегать. Майкл, до этого смотревший в пол, поднял взгляд на меня. «Я не убегаю, я не прячусь, я не скрываюсь, я ни о чём не прошу, Кэсси. Потому что бежать, прятаться и просить — это не работает. Никогда не работает». Майкл повторял слова, которые говорил ему Дин. Он признавал это вслух. «Для меня». Я посмотрела на горящие на его руке красные цифры. «7761». Двенадцатое января. Большой банкетный зал. Нож. «Нам не придётся убегать», — сказала я Майклу. «Если мы поймаем его первыми».